Мулсу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать шестая. Наблюдатель А. Более главный наблюдатель это 0-0-0? Спросил Ю Хо. Не совсем так. Согласно тем крупицам информации, которые были доступны наблюдателям, В те времена система была не такой, как сейчас. Тогда все наблюдатели специально отбирались с системой. Их было немного, но все они считались элитой. Среди этих наблюдателей был один уникальный человек. Он был молод, но обладал исключительным могуществом. «Это было очень давно», – принялся пояснять Циндзю. В те времена наблюдателям присваивались алфавитные ранги – а не цифровые. У наблюдателя, о котором я говорил, был ранг А. Услышав это ранг А, Юхо на мгновение отвлекся от разговора. «Я заметил, что ты слишком уж заинтересован в этом наблюдателе», пробормотал Циндзю. Юхо тут же пришел в себя и снова нацепил холодное выражение. Мне было скучно ждать, пока заварится чай, так что я решил поговорить хоть о чем-нибудь. И где же сейчас этот наблюдатель, который могущественнее тебя? Все не совсем так. Когда он был наблюдателем, я был экзаменующимся. Когда я позже стал наблюдателем, мы нечасто с ним сталкивались, так что трудно сказать, кто из нас могущественнее. Юхо лишь фыркнул. Что же касается того, где он сейчас, как ни в чём не бывало продолжил Циндзю. Умер? Трудно сказать. Одно я знаю точно. Система удалила его. Заметив изменения в его тоне, Юхо уставился на Циндзю. Он тебе не нравится. Циндзю рассмеялся, слегка приподнимая уголки губ. Из-за ошибки системы часть памяти Циндю была стёрта. Он забыл все события и людей того периода, в том числе и наблюдателя А. В целях самопроверки этой ошибки система запечатала все данные о событиях тех лет, полностью заблокировав к ним доступ. Так что всё, что Циндю знал о наблюдателе А, было со слов других людей. Говорят, что когда он был экзаменующимся, Он всё время вступал в перепалки с наблюдателем А. Говорят, что когда они работали вместе, у них были отвратительные отношения. Говорят, что та ошибка в системе, повлёкшая за собой частичную потерю памяти у Циндю, случилась как раз в той области, за которую отвечали он и наблюдатель А. Говорят, что в те времена они так и не смогли найти взаимопонимания, что и привело к ужасающим последствиям. Цинтю в буквальном смысле прошёл сквозь ад, а наблюдателя А система и вовсе удалила. Вот только что именно во всех этих говорят, было правдой, а что ложью, узнать было невозможно. Цинтю забыл практически всё, что связано с тем временем. В его памяти осталось лишь одно смутное воспоминание. Он был среди руин, позади него стоял металлический забор. Повсюду лежали разорванные электрические кабели, стояли ржавые машины и техника. Он сидел на металлической трубе, лежащей на голой земле. Одна его нога была согнута, рука лежала на колене. Вся его рубашка была залята кровью. Он несколько раз кашлянул, а затем засмеялся. Перед ним стоял человек, мужчина. Как Цинзю ни старался, он никак не мог вспомнить, как выглядел этот парень и что на нём было надето. Всё, что он мог вспомнить, это то, что позади этого человека был бесконечный лес. Учитывая все эти говорят, Цинтю пришёл к выводу, что этим парнем был наблюдатель А. Это был единственный след, который остался в памяти Цинь-Дзю от наблюдателя А. Каждый раз, когда Цинь-Дзю вспоминал эту сцену, у него тут же портилось настроение, а на душе начинали скрести кошки. В эти моменты он чувствовал, что больше никогда не познает счастья. Так можно ли назвать это чувство ненавистью? Нет, нельзя. А заварника начал исходить лёгкий бодрящий запах. Бросив на циндзю беглый взгляд, Юхо поднялся с места, нашёл чистую чашку и бесс церемонно налил себе чаю. Сделав пару глотков, он наконец-то почувствовал себя немного лучше. Похоже, на него нашло что-то непонятное, из-за чего он вдруг разговорился с наблюдателем 001. Но сейчас После бодрящего чая Юхо снова стал прежним, холодным, великим мастером. Допив чай, он молча развернулся и ушёл в спальню. Как ни странно, но спальня была довольно опрятной. В шкафу было сложено несколько одеял, видимо, специально приготовленных для непослушных гостей. Юхо достал одно из них и уже было приготовился улечься и поспать. как вдруг в поле его зрения попал диванчик. Минуту спустя великий мастер Ю-Хо швырнул второе одеяло на диванчик. Правда, сделал он это так грубо, что одеяло едва не врезалось в лицо 001-го. Цинь-Дзю, который как раз держал в руках чашку с чаем, не ожидал такого внезапного нападения. Он с удивлением взглянул на одеяло, а затем повернулся к Юхо, на лице которого читалось выражение «И почему бы вам, наблюдателям, просто не удавиться?». Отдав одеяло, Юхо с грохотом закрыл дверь спальни. Посреди ночи в деревне стояла мертвая тишина. Даже монстры с ножами и те никак не появлялись. Юхо отчаянно боролся со сном, но после двух часов такой борьбы наконец сдался и заснул. Сначала стук начал раздаваться из другой комнаты, но уже очень скоро звук было слышно внутри стены. Еще через пару минут стук раздался из-под кровати. Затем что-то начало стучать по спинке кровати, из-за чего стук отдавался в спине Юхо. Однако парень никак не реагировал на стук. Он всегда был таким, уж если заснул — то его и пушками не разбудишь. Юхо даже не пошевелился. Он громко сопел, впечатавшись головой в подушку и накрыв её рукой. Стук длился 5 минут, но никто так и не проснулся. Наконец, стук прекратился. Казалось, что этот стук смутился, да к тому же начал немного раздражаться. В комнате воцарилась тишина. Так продолжалось несколько минут, а затем раздался звук, как будто кто-то ползёт. Точно такой же звук, как заминующие слышали, когда были в лесу. Складывалось впечатление, что кто-то полз по деревянному полу. Эта штука выползла из спальни в гостиную и с радостью обнаружила ещё одного человека. Снова раздался стук. Не успел стук закончиться, как спящий наблюдатель слегка пошевелился, но так и не открыл глаза. Со стороны кофейного столика раздался устрашающий женский голос. «Я ищу непослушных гостей! Ты сегодня шил кукол?» Похоже, система окончательно слетела с катушек. «Как это существо посмело допрашивать наблюдателя?» «Не шил». И что теперь? спросил Циндзю, не открывая глаз. Раздался вздох, как будто голос и правда сожалел о своих дальнейших действиях. В следующую секунду в воздух поднялась бледная рука, в которой был нож. Но прежде чем он успел вонзиться в живую плоть, его поймала другая рука, не позволяя ножу сдвинуться ни на сантиметр. Схвативший монстр Циндзю принял сидячее положение. Он даже смог правой рукой дотянуться до выключателя и зажёг свет. Наконец-то можно было рассмотреть этого монстра. Вот только оказалось, что на самом деле это был не монстр, а всего лишь рука. Не было ни головы, ни лица, ни тела, вообще ничего. Была только лишь рука. Судя по рваной ране, раньше эту руку отрезали от тела. Учитывая состояние этой руки, отрезана она была давным-давно. И если вспомнить Лан Юаньхао, то можно сделать вывод, что раньше эта рука принадлежала какому-то несчастному экзаменующемуся. Интересно, что рука была чрезвычайно гибкой и подвижной. Вцепившись пальцами в нож, она крутилась и выворачивалась в разные стороны, пытаясь отрезать Циндю голову. Это начинало раздражать наблюдателя. Холодно ухмыльнувшись, он достал из-под кофейного столика верёвку. Крепко связав руку вместе с ножом, он взял этот подарок и, подойдя к двери одного очень крепко спящего студента, собрался в неё постучать. Юхо проснулся от того, что его что-то щекотало. Он повернул голову, чихнул, Затем почесал щеку и наконец в раздражении уселся на кровати. Лишь только после того, как он открыл глаза, он понял, что рядом с кроватью кто-то сидел. "Как ты сюда вошёл?" спросил Юхо недовольным голосом. Циндю потряс связкой ключей, воспользовался лишним ключом. "А ты не мог постучать?" зло спросил Юхо. И у тебя ещё хватает наглости спрашивать об этом? Что у тебя в руке? спросил Юхо, заметив, как в руке наблюдателя во все стороны вертелось что-то бледное. Сюрприз. Это мой тебе подарок. Нравится? спокойно спросил Циндю, подсунув руку прямо под нос Юхо. Эта штука пришла отрезать твою голову, но ты так крепко спал, что она тебя не добудилась. Так что вместо тебя эта рука нашла меня. Пожалуйста, вспомни, что ты вообще-то экзаменующийся, и помоги мне с ней разобраться. Юхо около 5 минут приходил в себя от отвращения из-за этого, казалось бы, дружественного поступка. Дай сюда. Наконец он принял какое-то решение. Циндю подумал, что Юхо либо уничтожит эту руку, либо сожжёт её. Но неожиданно этот изобретательный студент слегка ослабил верёвку. Он держал один конец верёвки в своей руке, саму же бледную руку он положил на землю, давая ей почувствовать немного свободы. Что ты делаешь? Ты что, не видишь? Она так крутится туда-сюда. Должно быть, ей срочно нужно куда-то попасть. Так что я решил отвести её туда, куда ей нужно. 20 минут спустя перед экзаменующимися, сидевшими на окраине леса, предстала очень интересная картина. Вдалеке великий мастер выгуливал собаку. Эм, нет, не собаку, руку и направлялся он прямо к ним.